Необычный слон. Поппи проснулась. Какое-то мгновение ее сознание металось в замешательстве, всплывая из глубин сна. Ей приснилось, что она заблудилась в джунглях и не может найти выход, а странные существа с девятью ногами и семью глазами гоняются за ней по деревьям, деревьям, которые оживали и присоединялись к погоне тянулись лианами, чтобы схватить за горло и задушить. Она села в постели и поняла, что ее разбудил шум. Теперь его было слышно лучше. Он заглушал дождь, барабанищий по окнам и даже шум кондиционера. Поппи повернулась на бок, чтобы разбудить мужа, и обнаружила к своему ужасу, что его нет рядом. Она подумала сначала, что он пошел в ванную или на кухню выпить воды. Была у него такая привычка. Однако вспомнился вчерашний вечер, когда она легла спать в одиночестве кипят возмущения. Чопра не вернулся и не позвонил предупредить, что задерживается. Лежа в постели, она была полна решимости не спать, чтобы выдать все, что полагается, как только он войдет в дверь. «Она выскажет все! Господин такой-то так его!» Но волнение последних нескольких дней вымотали ее, и она заснула, едва голова коснулась подушки. И еще сон у Чопры всегда был более чутким, чем у нее. Ей поначалу было очень неловко, пока муж не заверил, что она не храпит во сне. «Было бы просто ужасно, если бы она храпела», — подумала Поппи. Она выпрямилась и прислушалась. «Странный звук!» Что-то вроде глухого скрежета теперь стало отчетливее. Что бы это могло быть? Наверняка не муж. Немного испугавшись, Поппи выскользнула из постели и прокралась в гостиную. Стоило заглянуть на кухню и посмотреть в ванную и кабинет через открытые двери, как подтвердились ее худшие опасения. Чопры не было дома. На миг она замерла в шоке. За двадцать четыре года брака муж впервые не ночевал дома, не предупредив. Какие еще нужны доказательства? Это стало последним. В чем еще дело, если не в другой женщине? Поппи попыталась представить своего мужа в объятиях какой-нибудь шлюхи, двуличной дряни, льющей ему в уши сладкую отраву, ее охватили одновременно дикая ярость от которой вспыхнуло все тело и ужасный стыд стыд она не смогла удержать мужа стыд что скажут соседи что скажет ее семья как она сможет смотреть им в глаза поппи всегда была бесстрашной и уверенной в себе но теперь не сможет поднять взгляд на подруг женщину брошенную мужем В Индии не уважает никто. Она станет невидимкой, призраком, с которым никто не захочет общаться. Возможно, даже будет вынуждена вернуться в родную деревню, обратно в родительский дом, чтобы доживать свои дни, как прокаженная в компании дурака-брата и вечно раздраженной матери, которая теперь никогда не уймется. Ее охватила жуткая паника, а из глаз начали капать слезы. Но именно в этот момент она, наконец, поняла, что странный скрипучий звук идет от входной двери. Она повернулась и увидела, что дверь бодает Ганеша. Поппи вытерла слезы и подошла к нему. «Что такое, мальчик?» — спросила она. Ганеша проигнорировал ее и снова легонько толкнул дверь лбом. Очевидно, он хотел выйти. Поппи открыла дверь и последовала за ним на лестничную площадку. Тут Ганеша с тревогой закружил на месте, пока не нашел мраморную лестницу. Он занес было ногу над верхней ступенькой, но в замешательстве отступил. «Сюда, мальчик!» — сказала Поппи и вызвала лифт. Вместе они спустились на первый этаж. Когда Ганеша выбежал во двор, Бахадур, который как раз встал в уборную, испуганно вскрикнул. Вид слона, внезапно возникшего из тьмы вестибюля, напугал его до такой степени, что в туалет идти уже было больше не нужно. Поппи и он вместе смотрели, как Ганеша толкает наружу ворота комплекса. Бахадур взглянул на Поппи, так и внуло, и он открыл ворота. Ганеша потрусил к шоссе, а они смотрели ему вслед. Теперь, когда Чо промок хорошенько рассмотреть его, стало ясно, что Наяк изменился не так сильно, как сначала показалось. Если сбрить бороду, вернуть привычный цвет волосам и светлым глазам, явно дело в цветных контактных линзах, то он узнал бы этого человека где угодно. Перед ним стоял Наяк, худощавый импозантный мужчина в белом льняном костюме, опирающийся на красивую трость слоновой кости с серебряным набалдашником и ручкой тонкой работы. «Нравится?» — спросил Наяк, заметив взгляд Чопры. «Чистая слоновая кость, вырезана из цельного бивня гигантского самца». «В каком-то смысле это подарок от вас, инспектор. Той ночью, во время облавы, Вы чуть не расстроили мои планы. Пуля попала в бедро. Она вроде бы прошла вскользь. По крайней мере, я так подумал. Но рана загноилась. Фрагмент кости сдвинулся. Врачам пришлось оперировать. Они не слишком хорошо поработали, как вы можете видеть. Уберите кляп. Чопра почувствовал, как грубые руки сдергивают с его рта тряпку, и смог глубоко вдохнуть. «У вас должно быть так много вопросов», — сказал Наяк. «Почему?» — наконец спросил Чопра. «Я должен был исчезнуть. Дела шли плохо, мы были в состоянии войны, старые доны дрались за власть, они объединили силы и рано или поздно меня бы прикончили». А тут еще вы и спецгруппа сидели у меня на хвосте. Я чувствовал, как петля затягивается на шее. Полагаю, я мог бы просто устроить стрельбу и сбежать. Но я предпочел использовать это. Наяк постучал себя по голове. Все в мороле было подстроено. Только один из моих людей был в курсе того, что я задумал. Мой верный лейтенант знал, что я подбросил информацию полиции. Знал, что грядет рейд. Знал, что мы первыми откроем огонь. Знал, что я заменю свой труп другим телом. Это было очень рискованное предприятие. Слишком многое могло пойти не так. Но все должно было выглядеть по-настоящему. Иначе я никогда бы вас не провел. Чье тело мы нашли? Того самого верного лейтенанта. Я не мог оставить ни одной зацепки. Вы ведь понимаете, не так ли, инспектор? Как ты выбрался из здания? В дыму и хаосе меня никто не заметил. На следующий день я уже был далеко за городом, а еще через день в Дубае. Наяк перенес свой вес на трость. — Вы когда-нибудь были в Дубае, инспектор? — Очень рекомендую. Для таких, как я, это Мекка. Я давно отправлял туда деньги. Через месяц я снова встал на ноги. Но на этот раз я был умнее и остался в тени. Вы преподали мне ценный урок, Чопра. Ничего нельзя добиться, если быть героем. В нашем бизнесе доживают до глубокой старости те, кто ведет игру осторожно». Умеет управлять рисками и не отсвечивать. За девять лет я снова выстроил свою организацию. Теперь она сильнее, чем когда-либо. Наркотики, оружие, строительство. Все, что вы можете представить, на всем я зарабатываю деньги. И почти никто не знает, что я существую. Вот это настоящий секрет. И я вам еще одно скажу. Я стал старше, мудрее. Теперь знаю, на что стоит тратить деньги. Не на показуху, не на понты молодняка, а на то, что может гарантировать долгую жизнь и процветание. Поняли на что? Власть. На деньги, которые я зарабатываю, я покупаю могущество. Наяк улыбнулся знаете, для таких, как я, теперь даже есть новое слово — предприниматель. — И все же, — сказал Чопра, — несмотря на все твои красивые речи и твою красивую одежду, ты так и остался мелким мошенником, бандитом. Какое-то время Наяк молчал, а потом грустно улыбнулся. — Жаль, что наши пути снова пересеклись, Чопра. «Мир интереснее, когда в нем есть такие люди, как вы!» Он повернулся и ушел. Теперь с двумя подручными заговорил Сетти. «Выведите его на пляж. Загоните в море. Это должно быть похоже на утопление. Ни ножей, ни пуль, ни следов ударов. Поняли, идиоты? Вы уже наставили ему синяков. Если снова напортачите...» то составить ему компанию в воде!» Сетти посмотрел на Чопру и усмехнулся. «Что вы думаете об идее босса, инспектор?» «Полицейский ушел в отставку и покончил жизнь самоубийством. Инспектор в депрессии утопился. Хорошо, да?» «Ты убил его?» — спросил Чопра. «Убил кого?» «Мальчика, Сантоша-Очрекора». Сетти нахмурился. «Сантош, бедный ребенок. Он сам убил себя. Самоубийство в моде, знаете ли?» Он громко хмыкнул. «Почему?» — спросил Чопра. «Почему он должен был умереть?» Сетти перестал смеяться. «Вы знаете, в чем ваша проблема, инспектор?» Вы задаете слишком много вопросов. Малыш стал историей. Кого волнует, почему? Меня волнует. — Вот поэтому вы сейчас здесь, — проворчал Сетти, утомленный словесной игрой. — Вы, два идиота, куда смотрите? Взять его! Сетти махнул пистолетом на подручных. — Когда закончите... Я хочу, чтобы вы оба уехали из города на несколько недель. Отправляйтесь в филиал в Пуну. Но, босс, а как же груз? Тебе не о чем беспокоиться. Мангеш и Намдео будут здесь минуту на минуту. Я сам приеду через пару часов и не хочу видеть ваши уродливые лица, когда вернусь. Чопри снова затнули рот кляпом. Он почувствовал, что путы ослабили, а затем веревку совсем сняли. Грубые руки потянули его вверх. Он попытался сопротивляться, но его похитители были сильнее. Поддерживая с двух сторон, бандиты протащили его по палубе, перекинули на пристань и спустили на пустынный пляж. Дождь ненадолго стих, теперь он только чуть моросил. Нежный шорох прибоя удивительным образом наполнил Чопру ощущением спокойствия. Мокрый песок лип к подошвам ботинок. Головорезы удерживали его в вертикальном положении, и они все увидели, как белый «Мерседес» уезжает с пляжа. Сетти последовал за ним на мотоцикле. «Давай!» — один из головорезов толкнул Чопру в спину, и он упал на колени в прибой и замер на мгновение, как мусульманин на молитве. Но его снова грубо подняли на ноги, и потащили вперед в бурлящую темную воду глубиной по колено. Старая выброшенная консервная банка подкатила с волной и отскочила от его ноги. Быстро и неожиданно уверенно один из головорезов заломил Чопре руки за спину, другой вытащил кляп, но Чопра даже не успел закричать, грубая рука схватила его за волосы и шокирующей внезапностью погрузила голову в воду он задергался но хватка была неумолимой он ощутил что на спину ему давит чье то колено чопра задержал дыхание и забился изо всех сил вдруг колено соскользнуло невероятным усилием он стряхнул руку с головы и приподнялся над водой резко втянув в себя воздух в чопру вцепились оба бандита но один из них тоже упал в прибой краем глаза Чопра заметил на пляже что-то серое. Из пелены мелкого дождя материализовался Ганеша и на полной скорости врезался в одного из головорезов, сильно ударив того по ноге. Чопра услышал, как хрустнула кость, бандит завопил и рухнул в воду. Второй, ошалев от удивления, потянулся за пистолетом, но мокрая рука скользнула по металлу, оружие выпало и исчезло в набежавшей волне. Бандит упал в воду на четвереньки, нащупывая под водой свой пистолет. Чопра в изумлении застыл, как вкопанный, а Ганеша ударил мужчину сзади, погрузив того лицом в воду. Шагнув вперед, слон наступил человеку на спину, а потом и на голову. Тут Чопра пришел в себя. Он понятия не имел, как и почему произошло то, что только что произошло, Но все же оно случилось. Как Ганеша мог найти его? Пляж Версова находился не менее чем в часе ходьбы от его дома. Понятно, что немногие в Мумбаи удивились бы слону на дороге. Чего он не понимал, так это как сам слон узнал, где искать Чопру. Чо прочитал, что многие животные обладают некими дополнительными чувствами, остающимися загадкой для людей, особенно это касается чувства направления. Из книги доктора Сингха он знал, что благодаря хоботу слон имеет необычайно острое обоняние, способное улавливать запахи на расстоянии в несколько километров. Доказано, что во время засухи слоны чуют воду, даже если до нее больше пятнадцати километров. На самом деле только одно имело значение — он остался жив. — Пойдем, мальчик, — сказал он, похлопав Ганешу по боку. Пробежав по мокрому песку, Чопров забрался по каменным ступеням на бетонную набережную и потрусил в рыбацкую деревню. Ганеша следовал за ним по пятам. Когда Чопра и Ганеша вернулись домой, Чопра первым делом отвел Ганешу к сторожке. Слону пора было опять поселиться во дворе. Чопра присел перед слоненком и погладил его по голове, а Бахадур смотрел на это, вытаращив глаза. — Ты спас мне жизнь, мальчик, — пробормотал Чопра. Ганеша зевнул, рухнул на колени, моргнул, А затем совсем закрыл глаза. Ночные приключения утомили его. Они шли из деревни пешком. Чопра уверенно шагал по все еще тихим улицам. Он чувствовал усталость, но знал, что время сейчас имеет решающее значение. Он уже строил планы. Через несколько мгновений Ганеша крепко уснул. Чопра поднялся в квартиру и нашел Поппи, свернувшийся калачиком на диване в гостиной. Она, должно быть, ждала его, но в конце концов заснула беспокойным сном. Чопра подумал, не разбудить ли ее, но передумал. Он еще не оправился от потрясения и не был готов рассказывать о том, что произошло ночью. Уйдя в кабинет, он сел в плетеное кресло и закрыл глаза. До сих пор не верилось, что он жив. Как близко он подошел к краю. Да он практически зубами вцепился в этот край, наполовину перешел за край и вернулся обратно в мир живых. Закрыв лицо руками, он понял, что плачет. Потом он прокрался обратно в гостиную и постоял, глядя на спящую жену. Снова представил ее вдовой. Зная Поппи так, как знал ее он, можно было бы предвидеть много страданий и театральности, и мелодрамы, но в конце концов в его жене было столько неуемной энергии и природной силы, что она бы справилась. Чопра подошел к окну и поглядел на спящий город. Его город. Да, именно так он всегда думал. Его город. Его, потому что он чувствовал свой долг перед ним. Люди говорили, что он унаследовал чувство долга от отца, но Чопра не верил в это. Невозможно унаследовать чувство, как цвет глаз или цвет волос. Чувство долга может только родиться в человеке, расти, подпитываясь его решениями, особенно теми, которые принимаются в критические моменты жизни, в такие моменты, как сегодня. Чопра не стал будить Поппи. Она не поймет, что и зачем он собирается сделать. Вместо этого он взял блокнот с телефонной полки и написал записку ⁇ Дорогая Поппи, не волнуйся, со мной все в порядке ⁇ Я вышел ненадолго и скоро вернусь. Тогда все и объясню. Ашвин. Он оставил записку на столе, в последний раз взглянул на жену и отправился вниз. Он нашел Ганешу, лежащим рядом с металлическим шестом. Бахадур снова застегнул цепь на шее слоненка. Чопра посмотрел на спокойно спящего Ганешу. Неужели это произошло на самом деле? Или это был какой-то невероятный сон? Как слон нашел его? Как он узнал, где искать? Здравого смысла тут не было ни на гроши. Чопра понял, что, возможно, никогда не узнает ответы на эти вопросы. Единственное, в чем он мог быть уверен, так это в словах его дяди Банси. «Это необычный слон». Чопра вспомнил еще кое-что из мемуаров Гарри Фортенбрас. «Индийская мифология приписывает слону свойство навратный драгоценного талисмана, одного из девяти драгоценных камней», которые поднялись на поверхность, когда боги и демоны искали в океане эликсир жизни. Индийцы убеждены, что слоны владеют мистической силой и ощущают врожденное сочувствие к людям. Они — наши друзья. Они — наши хранители. У Чопры было еще много дел. Он взял моторикшу и вернулся в рыбацкую деревню. Рассветало. Скоро жители пойдут по делам. Чопра нашел свой Энфилд там же, где оставил, спрятанным за бочками с горючим на бетонной пристани над пляжем. Он посмотрел вниз на траулер, место вчерашнего заточения. В конце причала, прямо у причального столба, он увидел байк Сетти. Тот вернулся, как обещал. Чопра посмотрел на линию прибоя. Никаких тел двух головорезов. Море главный сборщик человеческих отходов, сделала свое дело. Чопра снова уселся ждать, зная, что сейчас делает глупость, далеко превосходящую все, что он делал до сих пор, но его не волновали последствия. Он почувствовал себя человеком, который уже умер и живет теперь в долг. Единственное, что сегодня имело значение, — это завершение миссии, которую он сам себе выбрал. Тридцать минут спустя, как только рассвело, на причале появился Сетти. Чопра наблюдал, как он оседлал байк, выжил с и с ревом умчался прочь. Чопра опять последовал за ним, пока он возвращался по Яре-Роуд, назад через западный Антхери обратно в Сахар. На востоке района Сахар Сетти въехал в недавно построенный микрорайон Гора Кайлаш, Гора — один из многих новых микрорайонов в ближайшем пригороде, предназначенный как для удовлетворения потребностей новых богатых, так и для расселения многолюдных южных кварталов. Вдоль дороги удобно разместились большие, хорошо построенные бунгало с причудливо украшенными воротами и охраной снаружи. Сетти затормозил у ворот одного особенно роскошного особняка — Некоторое время он болтал с охранниками, которые явно знали его, затем ворота открылись, и он с ревом влетел внутрь. Чопра сосчитал до ста, а затем тоже направил свой байк к воротам. Он махнул рукой одному из охранников. «Эй, я ищу бунгало Прокашаджайна. Джайна. Ты не знаешь, где оно?» Охранник переглянулся с коллегой. «Нет, сэр». «А как насчет этого?» — хмыкнул Чопра. «Вы уверены, что это не его бунгало?» «Нет, сэр!» — усмехнулся охранник. «Это бунгало Джетли Сахиба». «Джетли?» «Да, я слышал о нем. Мистер Джайн рассказывал. Высокий мужчина, в белом костюме ходит и с тростью из слоновой кости, да?» «Да, да!» — с энтузиазмом закивал охранник. Чопра газанул и уехал. Так вот, где теперь жил Кала Наяк? Прямо здесь. Сколько лет он был здесь под самым носом у Чопры? Как это вообще возможно? Как могло случиться, что он ничего не слышал, что все его осведомители на улицах ничего не знали? В конце концов, сейчас это уже не имело особого значения. Наяк вернулся в город Чопры. И он принял этот факт к сведению. Более того, Чопра уже не сомневался, именно Наяк стоял за убийством Сантоша Ачрекора. Сантош работал на бизнесмена Аруна Джетли, альтер-эго Наяка. Чопра еще не знал, за что убили Сантоша, но дал себе слово, что узнает. Он должен тщательно спланировать свой следующий шаг. На кого он мог рассчитывать? не на помощника комиссара Суреша Рао, который никогда его не любил. Возможно, его старый друг, помощник комиссара Аджит Шинде, мог бы поверить ему и даже позвонить своему бывшему начальству в Мумбаи, чтобы склонить их мнение в его пользу. Но Шинде работал на другом конце страны, в джунглях Гатчироли, воевал с мятежниками. Будет ли у него желание действовать после звонка старого друга? Или он внесет этот звонок в список будущих добрых дел, а затем, когда наконец соберется позвонить, то сперва проверит Чопру, возможно, связавшись с инспектором Сурьяваншем? Чопра представил себе разговор. Старик Чопра придумал невероятную историю. Есть ли в ней доля правды? «Наяк еще жив!» «Нелепо! Снова в городе, прямо у нас под носом? Ерунда!» Чопра казался очень уверенным в своей информации. Утверждал, что видел этого человека своими глазами. «Ну, после выхода на пенсию случается разное, и он совсем болен. Сердце и все такое. В общем, стресс. Жаль, он был таким надежным парнем». «Нет», — подумал Чопра. Он не станет надеяться на Аджита Шинде. Однако есть еще один человек, который может помочь. Еще один человек, который заботится о благополучии города, особенно муниципалитета Сахар. И у него есть власть.